Дверь, не знающая покоя. Я сидел уже битый час в редакторском кабинете Монтополесского еженедельника «Трубный глаз». Я был его редактором. Шафрановые лучи заходящего солнца, процеженные сквозь кукурузные стебли на огороде дядюшки Уиддепа, Увенчали янтарным нимбом мою баночку с клеем. Я сидел за редакционным столом на потерявшем способность вертеться в вертящемся стуле и сочинял передовую статью на страх олигархиям. В кабинете было только одно окно. По углам хозяйничал сумрак. Беспощадным пером я отсекал олигархической гидре одну голову за другой между тем благодушно вслушиваясь в звон бубенчиков, мирно бредшего к дому стада, и гадая, что мне подаст сегодня на ужин миссис Фланаган. В эту минуту с тихой темнеющей улицы вошел неслышный стопой и умостился на краю моего стола старик древний как мир. Безбородое лицо его было шишковатым, как грецкий орех, ничего равного расцветки его одежды я в жизни не видывал. по сравнению с ней плащ иосифа показался бы до унылости серым но то не было достижением красильщика многоцветность была лишь итогом пятен заплаток ржавых потеков и долгой работы солнца башмаки его были покрыты таким слоем пыли точно они отшагали не менее тысячи миль. добавлю что гость был таинствен Мал ростом и дряхал, словно прожил много веков. Вспоминаю еще, что от него исходил слабый запах наподобие мира, алоэ или, может быть, кожи. Так пахнет в музеях. Я взял карандаши и бумагу, ибо дело есть дело. Визит местного сторожила, немалая честь для редакции и подлежит освещению на страницах газеты. «Счастлив видеть вас, сэр», — сказал я ему, «охотно предложил бы вам стул, но...» Вы видите сами, признаться, я здесь, в Монтеполисе, всего три недели и мало с кем успел познакомиться. Тут я оглядел с подозрением пыль на его башмаках и заключил стереотипным репортерским вопросом. Полагаю, что вы здешний житель. Мой гость покопался в недрах своей одежды, извлек грязную визитную карточку и вручил ее мне. На карточке было начертано неверной рукой, Майкоп адер «Счастлив, что вы навестили меня, мистер адер сказал я ему. «Как местные старейшины вы должны испытывать гордость, взирая на нынешний рост и процветание города. Могу гарантировать вам, что Монтополис будет иметь инициативную живую газе...» «Вам знакомы имя на карточке?» — спросил, прерывая меня мой гость. «Не припомню», — сказал я. Он опять стал шарить в древнем своем одеянии и на сей раз вынул листок обрывок книжной страницы или, быть может, газеты, потемневшие и хрупкие от времени. Заголовок «Турецкий шпион» был набран старинными литерами. Текст под ним был таков. В нынешнем 1643 году в Париж пришел человек, утверждающий, что он живет на земле уже 1600 лет. Он сказал нам, что был сапожником в Иерусалиме, когда распинали Христа, что его зовут Майкоб адер что когда Иисус, мессия-христиан, осужденный на смерть Понтием Пилатом, римским наместником, нес свой крест к месту казни, он остановился передохнуть на минуту у дверей Майкоба адера Сапожник ударил Христа кулаком и сказал «Иди, чего ждешь?» Мессия ответил ему «Я пойду». но ты будешь ждать, пока я не вернусь», приговорив его тем жить до второго пришествия. С тех пор он живет на земле, а каждые сто лет впадает как бы в бесчувствие, опомнившись от которого, снова становится молод, каким был в год распятия Христа. Ему не исполнилось тогда и тридцати лет. Такова судьба агасфера согласно Майкабу Адеру, который сказал нам, На этом текст обрывался. Я, видимо, стал бормотать что-то вслух насчет агосферы, и старик молвил громко и с горечью вздор пустые выдумки, как, впрочем, и девять десятых того, что у вас словет за историю. «Я не был иудеем, сынок. И то, что я проживал в эту пору в Иерусалиме, не значит, что я иудей. Если взяться так рассуждать...» Все, что сосешь из бутылки, будет детское молочко. Вы прочли мое имя на карточке, а в руках у вас лист газеты «Турецкий шпион», где все про меня напечатано. Я зашел к ним в редакцию 12 июня 1643 года, вот так, как зашел сейчас к вам. Я отодвинул бумагу и уронил карандаш. Не лезет ни в какие ворота. Пустить в местную хронику? но какая же это хроника? И все-таки в моем тренированном на газетных трафаретах мозгу стали складываться сами собой отдельные фразы. Дядюшка майка держится молодцом, никто не дал бы ему больше тысячи лет. Или так, уважаемый гость припомнил не без горделивости, что сам Джордж Вашингтон... Да нет же, какой Вашингтон? Сам Птолемей Великий качал его на коленях в родительском доме. Дядюшка Майкоп сказал, что нынешняя сырая весна — чистый пустяк по сравнению с потопом, который в его младенчестве сгубил урожаю у подножия горы Арарат. Нет, не лезет ни в какие ворота. Я стал думать, какую бы тему избрать для беседы с гостем поближе к его интересам. Потолковать ли мне с ним о рекордах в пешем хождении или вспомнить о плеоцене? но тот старик зарыдал, горько и жалобно. — Не надо унывать, мистер Адер, — сказал я, превозмогая неловкость. За последние годы все мы стали терпимее и к Эуде Искариоту, и к полковнику бару и к этому скрипачу на пожаре сеньору Нерону. Мы живем в либеральное время, не падайте духом. Не зная того, я задел его за живое Старик смахнул слезы и стал агрессивен. «Пора всыпать этим лгунам!» — заявил он. «Ваши историки — старые бабы, чешущие язык на поминках!» «Не было благороднее человека, носившего тогу, чем император Нерон. Я был в Риме во время пожара. Лично знал императора, и все меня знали. В ту пору умели ценить человека, живущего вечно». «Раз уж начали разговор, расскажу про Нерона». Я пришел в Рим по Апиевой дороге в ночь на 16 июля 64-го года. Прошагал всю Сибирь, пересек Афганистан, одну ногу отморозил в снегах, а другую обжег в горячих песках пустыни. И настроение, признаться, было паршивое. Ходишь дозором от Северного полюса до Патагонии — А все почему-то считают тебя иудеем. Так, значит, бреду я мимо большого цирка. Тьма хоть глаз выколи. Вдруг кто-то меня окликает. Да это же Майкоп. У самой стены среди бочек и ящиков из-под галантерей сидит император Нерон. Ноги поджал под тогу, в зубах большая сигара. Что, Майкоп, покурим, говорит император? С этим все отвечаю. Ни сигары, ни трубки в рот не беру. Что толку курить, говорю, все равно никотином меня не прикончишь. Славно сказано, Майкоп Адер. Милый мой агасфер говорит император. Здесь ты в точку попал. Риск придает нашим радостям добавочный вкус. Это как с запретным плодом. И не следует вам здесь курить одному в темноте, говорю я. хотя бы центуриона какого в штатском с собой прихватили. «А слыхал ты когда-нибудь, Майкоп, о предопределении?» — говорит император. «О предопределении не слышал, — говорю я ему, — зато слышал о пешехождении, я с ним на короткой ноге». «Предопределение, — говорит мне мой друг император Нерон, — это то, чему учит сейчас наша новая секта христиане». Из-за этой доктрины я и сижу здесь, дымлюсь среди ящиков. Тут я тоже присел и разулся, чтобы оттереть от мороженной палец, Нерон мне про всё рассказал. С той поры, что я не был здесь, он успел развестись с супругой и взял себе в экономке, без всяких рекомендаций, известную в городе дамочку миссис Попею. Эта попея развесила по дворцу занавески с оборками объявила себя ненавистницей табачного дыма. И вот, — говорит император, — теперь, чтобы мне покурить, я должен болтаться по темным углам среди бочек и ящиков. Мы еще посидели с Нероном. Я ему кое-что рассказал о своих путешествиях. Так вот, — говорю вам, — не верьте, будто Нерон поджог Рим. Не спорю, пожар начался в эту самую ночь. Но, скорее всего, от окурка сигары забытого им возле ящика. И опять же наглая ложь, бутон он пиликал на скрипке, когда бушевало пламя. Все шесть дней, не жалея себя, он провел на пожаре. Это я говорю вам, сэр, и можете мне поверить. Тут я ощутил некое новое веяние, исходившее от мистера Адера. На сей раз пахнуло не мирой и не сопом а просто дешевым виски. И еще что похуже ароматом дешевой комедии. Есть такая дурная манера у наших рассказчиков взять освещенные древностью и легендой события и разыграть их в виде вульгарного фарса. Хорошо, я согласен принять старика как самозванца, хвастающего, что он доживает вторую тысячу лет и бубнящего свою роль с железной последовательностью обитателя сумасшедшего дома. Но в качестве шутника — подсахаривающего грубую выдумку претензиями на юмор, мой гость был мне ни к чему. Словно прочтя мои мысли, он перешел на другое. «Прошу, не взыщите, сэр!» — замямлил он жалобно. «У меня в голове как-то путается. Я ведь древний старик, и память слабеет». Действительно, он был старый. Я решил не ловить его на ошибках по истории Рима. Пораспрошу-ка его о прочих реликвиях прошлого. Мало ли он повидал в своих странствиях по свету. На стене над моим столом висела гравюра с рафаэлевскими ангелочками. Толстым слоем насевшая пыль причудливо затуманила их очертания. «Называйте их херувимами», — захихикал старик. «Деток рисуете с крылышками, а другого такого же рисуете с луком и стрелами. Называйте купидоном». Я-то знаю, откуда они взялись. Козел был их прапрадедушкой. Вы, редактор газеты, и, конечно, вы знаете, где стоял храм Соломона. Где стоял храм Соломона? В Персии, что ли? Нет, я не мог ответить. Об этом нигде не найдете, ни в исторических книгах, ни в Библии. Но я-то храм видел. И первые херувимы были высечены на стенах и колоннах Соломонова храма, а два самых толстых стояли у входа поддерживали балдахин над ковчегом но крылышки их на самом деле были рогами и морды были козлиные всего в храме было десять тысяч таких козлов и все херувимы были козлами в одни царя соломона а потом какой то художник принял рожки за крылышки и я лично знал тамерлана хромового тимура сэр встречался с ним в кегуте И еще раз в царанже. Расточком он был невелик, не более вас, и волосики у него были желтые, как янтарный чубук. Хоронили его в Самарканде. Я был на поминках, видел его в гробу. Отлично сложенный мужчина, не менее шести футов ростом, и бородища вся черная. А еще видел я, как императора Веспасиана забросали в Африке репой. Да, бродил я по белу свету и не знал ни минуты покоя. Так было повелено. Я был при разрушении Иерусалима, видел гибель Помпеи, коронацию Карла Великого, стоял у костра, когда Жанну Дарк линчевали. И куда не пойду, за мной следуют бури черная смерть, мятежи и пожары. Так было повелено. Слыхали про агосфера? Это все про меня. Но я никакой не иудей. Историки лгут, я уже говорил вам. Не найдется ли у вас, случаем, сэр, где-нибудь капельки виски? Мне еще ведь шагать и шагать. Виски нет, сказал я, и если позвольте, мне пора ужинать. Я со скрипом отодвинул свой стул. Этот сухопутный рассказчик вцепился в меня покрепче, чем старый моряк. От его черно-пеговое одеяния снова пахнуло плесенью. Он опрокинул чернильницу и опять стал плести свое. «Я готов стерпеть все», — заявил он, — «но не страстную пятницу. Вы, конечно, знаете, сэр, что случилось с Понтием Пилатом. Когда он покончил с собой, тело бросили в озеро в Альпах. И вот с той поры ежегодно в страстную пятницу сам сатана лезет в озеро, тащит оттуда Пилата». и все озеро в это время кипит и пузырится, что твой бак для белья. Сатана водружает Пилата на трон высоко в горах, и тут я вступаю в дело. «Вас пробудилась бы жалость ко мне, сэр. Быть может, вы помолились бы за бедного агосфера, если б только знали, что я вынужден делать. Я приношу таз с водой, становлюсь на колени, и Пилат умывает руки». Только представьте себе, Понтий Пилат, мертвый, две тысячи лет, весь покрытый илом и слизью, охваченный тлением, глазницы пустые, рыбу жрут его внутренности, а он восседает на троне в страстную пятницу, сэр, и я держу таз, чтобы он умывал в нем руки. Так было повелено. Интервью уже явно не лезло в колонку местная хроника. Возможно, оно пригодилось бы психиатру или обществу по борьбе с алкоголизмом. Но с меня было достаточно. Поднявшись, я снова сказал, что мне пора уходить. Ухвативший меня за сюртук, он повалился ничком на стол и разразился рыданиями. О чем бы он ни рыдал, подумалось мне, горе его непритворно. — Полноте, мистер Адер, — сказал я, пытаюсь утешить его, — что вас так мучает? Он ответил невнятно. давясь раздиравшими душу слезами, бедный Иисус. Я не дал ему отдохнуть у порога. Сколь не абсурден был этот бред, его горесть взывала к почтению. Не придумав, чтобы сказать, я еще раз напомнил ему, что пора уходить из редакции. Он послушался, и я помог ему слезть со стола, где к тому времени все было в конец перевернуто. Буря отчаяния унесла с собой жалобы моего гостя, слезы омыли рану. Быть может, он позабыл, что рассказывал, по крайней мере, ту часть о Голгофе. «И все это я наделал», — забормотал он опять, когда я вел его к выходу. «Я — Иерусалимский сапожник». На улице было светлее, чем в комнате, и я увидел, что лицо старика Изборождено и иссушено скорбью, которой хватило бы на много человеческих жизней. И тут с высоты потемневшего небесного свода послышался настойчивый клик больших перелетных птиц. Мой агосфер поднял руку и склонил на бок голову. — Семь трубачей! — молвил он, словно рекомендуя мне старых знакомцев. — Дикие гуси, — сказал я, — а сколько числом не знаю. — Всюду летят за мной, — пояснил он, — так было повелено, — души семи иудеев, помогавших при казни. Иногда это гуси, бывает, что ржанки, но всюду летят вслед за мной. Я стоял и раздумывал, как бы мне с ним распрощаться, огляделся кругом, потоптался и еще раз огляделся, и волосы у меня встали дыбом. Старик вдруг исчез. Мне стало полегче, когда я увидел, что он не исчез, а просто уходит прочь в сгустившемся сумраке. Полного спокойствия, впрочем, я не обрел. Старик шагал споро, безмолвно, не так, как положено людям его преклонного возраста. Ложась спать в этот вечер, я по дурости снял с книжной полки несколько пыльных томов и стал их листать. «В герми Пуси В Салатиэлии и в Хронике Пеписа я ничего не нашел. Но потом в «Гражданине мира» и еще в одной двухвековой давности книге я набрел на кое-что важное. Действительно, в 1643 году «Майкоп Адер явился в Париж и рассказал о себе в газете «Турецкий шпион». Он выдавал себя за агосфера. «Тут меня сморил сон. День в редакции был утомительным». Трубный глаз выдвигал судью Гувера кандидатом в Конгресс. У меня было дело к судья. Я зашел к нему рано утром, и мы вместе прошлись по улочке, где до того мне не доводилось бывать. — Скажите, — спросил я, посмеиваясь, — вы знаете Майка Баадера? — Конечно, — сказал судья. — Кстати, надо забрать башмаки. Вот его мастерская. Судья Гувер зашел в неприглядную тесную лавочку. На вывеске я прочитал. майк «О, Бадер! Сапоги и ботинки!» В вышине надо мной пролетели громко трубя дикие гуси. Нахмурившись, я поскреб за ухом и тоже вошел в мастерскую. Восседая на табурете с сапожным ножом в руке, ага с фермой краил подметку. Он был мокр от орсы, перепачкан в траве, жалкий, неприбранный. а в лице у него, как и ранее, была тайная грусть, неизбывная мука, неутолимое горе, казалось, начертанные письменами веков. Судья Гувер спросил, не готовы ли его башмаки. Подняв от работы голову, старый сапожник представил свои объяснения. Эти последние дни он хворал, завтра башмаки будут непременно готовы. Он скользнул по мне взглядом, но, видимо, меня не признал. Мы вышли из мастерской и двинулись дальше по улице. «У старика был запой», — пояснил судья Говер. «Раз в месяц он запивает, но мастер отличный». «А что с ним такое?» — спросил я. «Виски», — кратко ответил судья. «Вот что такое». Я промолчал, но счел объяснение судьи недостаточным. И при первом же случае стал расспрашивать Селлерса, забежавшего, как обычно, ко мне, почитать свежие новости. Когда я приехал в Монтополис лет пятнадцать тому назад, Майко Бадар уже здесь сапожничал. В чем с ним дело? Пьянство, я думаю. Раз в месяц он сходит с рельсов и пьет примерно неделю. И тогда он рассказывает, что был когда-то разносчиком в Иудее. У нас всем эта чушь давно уже надоело Но когда старик трезв, он совсем не дурак. В задней комнате при мастерской у него куча книг, и книгачей он изрядный. Вся беда его в пьянстве, я думаю. Но я так не думал. Мой агосфер оставался пока неразгаданным. Несправедливо приписывать любопытство одним только женщинам. И когда в редакции появился старейший из мантополисцев, на 1800 лет моложе Майка Баадера, томимый желанием, чтобы его имя появилось в печати, я тотчас же устремил поток его красноречия в желательное мне русло». Дядюшка Абнер был ходячей историей Монтополиса. «О, Баадер, прошамкал он, привел сюда в 69-м. Стал первым у нас сапожником. Народ говорит про него, что он спятил, но он безобидный старик». Пьянство, я так понимаю, повредило ему рассудок. Все беды от пьянства. Я долго живу на свете и всегда так считал. Нет, снова не то. Мой сапожник был пьяницей, верно, но он сделался пьяницей по какой-то важной причине. Откуда это причуда что анагосфера? Это тяжкая скорбь в минуты его безумия. Нет, пьянство само по себе ничего не могло объяснить. А не было ли у Майка-О-Бадера какого-нибудь несчастья? Несчастья? Давайте припомнить. Да, лет тридцать тому назад что-то такое случилось. У нас, сэр, в те времена были очень строгие нравы. У майка обадера выросла дочь, красотка, но, пожалуй, что слишком байка для нашего города. Убежала в городок по соседству, пристала там к цирку. годика так через два заявилась назад, разодетая в кольцах и серьгах повидаться с отцом. Он ее не пустил на глаза, но она задержалась в Монтополисе. Мужчины, я так понимаю, были не против, но жены те взбеленились. Гоните девчонку, и все. Она была храбрая девушка и прямо сказала им, «Отстаньте, мол, от меня, буду жить, как мне хочется». И вот как-то ночью они решили расправиться с ней. Пришли с камнями и палками, выволокли из дома и погнали по улице. Она прибежала к отцовским дверям и молила о помощи. Майк отпер дверь, ударил дочь кулаком, сбил с ног, и дверь снова захлопнулась. Толпа повлекла ее дальше, осыпая побоями, и выгнала вон из города. А утром ее нашли мертвой в пруду на мельнице Хантера. Точно помню, как это было. А прошло целых тридцать лет. Откинувшись поудобнее на своем невертящемся редакторском стуле, я тихо кивал головой, как китайский болванчик, и глядел на баночку с клеем. — Когда Майк запивает, — сказал дядюшка Абнер, впадая в болтливость, — то считает себя агосфером. «Он и есть агосфер», — кивнул я задумчиво. И дядюшка Абнер почтительно захихикал над этой шуткой редактора, потому что надеялся, что в колонке «Местная хроника» я упомяну его имя.